Глава шестнадцатая Луас, хоть и проходимая машинка, но чертовски неудобная. Ее как будто специально сделали, чтобы мучить пассажиров и водителя. Посадка высокая, ноги задраны вверх, чуть ли не подбородком упираешься в колени. Хорошо газу, он не сидит, как мы с фартом, на жестких передних сиденьях, а стоит сзади, держась за раму тента, которого не было. Не машина, а кабриолет-мучитель, одним словом, а точнее двумя. Луазик подъехал к выезду из гаражного кооператива, и перед нами по дороге пронеслись два тяжелых бронеавтомобиля Кирпи. «Ух ты ж, еб твоек!» — удивленно вскрикнул Газ, плюхясь на задницу, чтобы его силуэт не успел срисовать экипаж турецких бронемашин. «По нашей душе?» — встревожился Фарт. «Ну а по чьи еще?» — кивнул я давай за ними. Фарт повернул вслед за бронемашинами и прибавил газу. Луазик грозно рыча троящим движком сделал вид, что набирает скорость. С крыши переднего керпи ударил пулемет, и микроавтобус Тойота, который стоял вдоль дороги, получил очередь в кабину и моторный отсек. Видимо, пулеметчик бил бронебойно-зажигательными, потому что спустя пару секунд морда Тойоты уже была объята пламенем, а потом там и вовсе что-то взорвалось с такой силой, будто бы Амур забыл на переднем сидении подсумок с гранатами. Вражеские бронемашины проехали метров двести, поравнялись с прорехой в вершине высоченных тополей и, выкатившись в поле, принялись поливать огнем из пулеметных установок на крыше наши козаки. «Быстрее!» — рявкнул я на фарта. «Мля! А я что сделаю, если оно не едет?» Луазик догнал турецкие броневики спустя минуту, Но эти 60 секунд показались не самыми долгими в жизни, потому что все это время пулеметы на крышах ежей трещали без умолку, а на поле были мои боевые товарищи, которые как раз в этот момент суетились снаружи возле козаков. Судя по звуку, на вооружении Кирпи стоят ротные пулеметы калибра 7,62. Вот сейчас десант выберется наружу и ударит уже чем-то более существенным, ручными гранатометами. Повезло, что противник прикатил на этих машинах, есть у бронеавтомобиля Кирпи существенный недостаток. Его десантная парель, расположенная в корме машины, опускается медленно и плавно, а дверей в бронемашине всего три. Две спереди для водителей и командира машины и десантная парель в корме. В этом плане укропский козак или наш тайфун ВДВ все-таки лучше, так как там на целых две двери больше, а значит больше шансов в случае чего покинуть машину. Пока десантные люки открывались, мы успели подскочить на улуазике и открыть огонь из автоматов, щедро поливая свинцом внутреннее пространство обоих ежей, просовывая автоматные стволы в щель между опускающейся аппарелью и кормой бронемашины. Фарт метнул ручную гранату внутрь кирпи, отскочив в сторону, а я отстрелял полный магазин, водя стволом автомата из стороны в сторону, так, чтобы мои выстрелы принесли как можно больше вреда противнику. Потом быстро сменил пустой магазин на полный и еще раз хорошо прошелся свинцом по салону турецкого ежа. А аппарель все опускалось и опускалась. Пока я обрабатывал одну машину, а фарт вторую, легкий и газ ящерицей взобрался на крышу одного из броневиков и короткими чередями прикончил обоих пулеметчиков, сидящих в гнездах на крышах кирпи. Потом газ метнулся к одному из люков и, просунув ствол автомата внутрь салона, расстрелял водителя и командира машины. Когда парель достаточно опустилась вниз, чтобы можно было видеть, что внутри десантного отсека, я просунул ствол автомата внутрь и прошелся короткими чередями по завалу мертвых и слабо шевелящихся тел. Контроль никогда не помешает. Подскочил на несколько ступенек и выстрелил в спины вражеским бойцам, скрюченным на передних сидениях. Вроде они и так уже были мертвы, но лучше перестраховаться. Шах и мат. Если не растеряться, проявить мужество и отвагу на грани сумасшествия, то можно втроем взять на храпом два броневика, полных вражескими бойцами. «Живы!» — крикнул я семёну который заметил, что мы вовремя подскочили на выручку и сейчас вылезал из-под днище Козака, откуда отстреливался из ручного пулемета. «Почти!» — отозвался Бамут. — Серый двести. — Твою ж мать! — злобно прошипел я, сплюнув на асфальт кровавую юшку из разбитой губы. — Серого жаль, славный был вояка, — пробубнил подошедший сзади фарт. — Царство небесное! — произнес я, ощущая во рту вкус крови. Когда выскакивал на ходу из Луазика, со всего размаху приложился лицом о дверь автомобиля. Кажись, еще и зуб сломал. — Фарт, проверь, какой из ежей на ходу, — приказал я. — Газ, наблюдай за дорогой. — Псих, у тебя в кармане что-то пиликает, — подсказал мне Фарт. Только сейчас я обратил внимание, что все это время спутниковый телефон в кармане разгрузки издавал сигнал вызова. Удачно получилось, что хоть трубу не разбил во время скоротечной стычки. — Псих, на связи, — отозвался я. — Псих, доложи, что там у вас. Вместо привычного Баранова на связи был майор Симонов. «Подошли к порту Южного на 3 километра. Ближе не получилось. Порт и вся прилегающая территория в радиусе 7 километров накрыта куполом РЭП», — начал доклад я, активно жестикулируя, давая приказы жестами. Когда на КПП перед въездом в порт появилась группа из трех машин, двух пикапов охраны и одного минивэна с мигалками на крыше, завязали с ними бой. Машины и пассажиров уничтожили, обстреляли из миномета КПП, и подожгли одну емкость с горючкой на нефтебазе. Потом вступили в бой с вражеской группой на двух бронемашинах Кирпи. Всех уничтожили. У нас один 200 серый. С ухо отчитался я перед командиром, а потом все-таки решил спросить, толк от нашей работы есть или нам надо все-таки проникнуть глубь территории порта? Толк есть, лаконично ответил Симонов. Вы атаковали не тех, на кого я думал, но получилось даже лучше. «Пассажиры из микроавтобуса точно 200?» «Да». «Уверен?» «У них под ногами рванула минометная мина?» «Они так и валяются в поле, припорошенные какими-то бумажками, выпавшими из их кейсов». «Есть возможность сделать контроль, чтобы быть уверенными наверняка, что из этой парочки никто не сможет выйти на связь?» «Сейчас сделаем», — пообещал я, не понимая, к чему такие сложности. «Ухо работает?» «Да, мы оставили его в гараже». Координаты я скинул ГБ. Молодцы, все правильно сделали. Пока спрячлись где-нибудь, скорее всего, прикроете бросок на окраины города или десант с моря в порт. Ждите, в общем. Принял. Ну что спросил меня Фарт, который грел уши, сидя в кабине трофейной ББМки. Нормалды, ответил я. Машина на ходу? Это да, а вторая не очень. У нее вся приборная доска, как решето. Сборы заняли минут двадцать, а это очень и очень долго. Будь бы противник где-то поблизости нас, дюжину раз успели бы нафаршировать свинцом или загасить дроном. Повезло, похоже, что сегодня небесная канцелярия прикрывает нас усиленным нарядом ангелов-хранителей. Так это мы еще носились, как очумелые, бросив большую часть не только захваченных трофеев, но и своих пожитков у расстрелянных машин. На ходу остался только один козак, тот, в котором погиб серый. Скорее всего, пулеметчик бил бронебойными, а может, при производстве козака сэкономили на бронировании. В общем, серого сразу посекло от попадания первой же пулеметной очереди. Его водительское сиденье все было в крови, и кровавый след тянулся до люка на крыше. Он, похоже, несмотря на ранения, все-таки хотел доползти до ГГС, а когда выбрался наружу, тут его снайпер с тяжелой винтовкой и снял. «Головы практически нет», — рассказал мне Бамут, который лично успел обследовать машину, где погиб наш боевой товарищ. Выкинули вражеские трупы из того ежа, что был на ходу, забросали внутрь кое-чего из захваченного оружия и быка, осторожно положили на пол казака, упакованный в мешок труп серва, да закатились в ангар небольшой промзоны, которая была поблизости. Ангар большой, обе бронемашины там с легкостью поместились, «Есть еще и второй выезд. Переждать какое-то время — самое то. Лучше, чем шарахаться по небольшому городу, где тебя ищет каждая собака». Трупы в поле, которые приказал контролить Симонов, причесали из ЭГСа, положив в них десяток вогов. Кирпи и козак, которые были не на ходу, подожгли, чтобы не вызывать к ним интерес у противника, а то полезут смотреть, да и поймут, что с машинами что-то не так. «Мужики, окажись, эти бумажки...» которыми усеяна земля возле укропских двухсотых. Это бабло. Ошарашенно произнес Бамут, оценивавший результат попадания вогов в оптику бинокля. Точно вам говорю, это деньги. Но и хрен с ними, отмахнулся я. Не до них сейчас. Пожар на нефтебазе разгорелся не на шутку. Одна сторона огромной цистерны была целиком скрыта под языками пламени, которые с ревом вздымалась вверх. А густой столб дыма ветер сносил в нашу сторону, Накрывая ангар, где мы прятались непроницаемой завесой. С воздуха нас теперь нет следить, но дышать дымом, наполненным гарью и какой-то химией, было чертовски трудно. Побыстрее бы отсюда убраться. Мимо нас со стороны порта пронеслась колонна машин, среди которых были не только военные, но и гражданские машины. Мы сидели в ангаре тихо, как мыши под веником, в амбаре, по которому разгуливал голодный кот. За территорией наблюдали с помощью камер, ставленных в щели профнастила, которыми были обшиты стенки ангара. Без дела не сидели, каждый был чем-то занят. Кто смывал кровь с пола турецкого бронеавтомобиля, кто-то разбирал трофеи, сортируя их по важности, кто-то заряжал батареи, кто-то распаковывал коробки сухпая, чтобы перекусить на скорую руку. А я слушал эфир и читал сводку оперативной обстановки который специально для меня скинул Баранов закрытую группу мессенджера. Из сводки следовало, что батальоны 10 ДШБР высадились к Облево, заняли населенный пункт и уже выдвинулись не только в сторону Очакова, где сконцентрировались на западных и северных окраинах, но и продвинулись в сторону Николаева. Также наши мобильные группы рассредоточились на значительном удалении от береговой линии, войдя в полдюжины небольших населенных пунктов которые покинули местные жители. Все-таки задумка с липовым ядерным взрывом сработала на все 150%. Получилось даже лучше, чем задумывалось. Активных боевых действий пока не предпринимали, потому что приказа не было. Командование тянуло, не зная, где находится грязная бомба. По этой же причине к городку Южному близко не подходили, хоть порт Южный имел очень огромное значение в будущем при штурме Одессы. Видимо, командование предполагало, что ядерный заряд все-таки где-то в окрестностях порта. К первой волне российских десантников присоединилось еще несколько батальонов, которые были тоже высажены на Одесский берег в районе Коблева. Раз противник позволяет это делать, то надо пользоваться, а то потом, может, и возможности такой не будет. Бойцы десятки планомерно занимали населенные пункты в глубине Одесской области, не выдавая своей причастности к российской армии. В открытое противостояние с ВСУ пока не вступали, но и без дела не сидели. Ставили мобильные блокпосты на пересечении любых маломальски значащих дорог, выдвигали дозоры и пикеты. В общем, осуществляли так называемую ползучую экспансию тактики жабьих прыжков, когда небольшие по численности мобильные группы не просто занимают какую-то территорию, а за счет маневра постоянного перемещения и активного применения птичек ее плотно контролируют. С помощью все тех же дронов активно уничтожали вражескую технику, склады и линии коммуникаций. А чтобы еще больше запутать врага, на снарядах, прикрепленных к БПЛА маркером, писали различные украинские лозунги «Сэ буде зэ сэ у», «Украина панату и так далее. Ведь до цели долетает, дай бог, каждый третий по счету дрон, остальные, как правило, падают задавленные глушилками. Через все те же подставные каналы, в телеге ВК и в прочих соцсетях активно разгоняли истерику о том, что загряд отряды СБУ специально уничтожают военную технику ВСУ в районе юга и востока Одесской области, потому что она заражена радиацией, и ее нельзя выпускать в чистые регионы Украины. Хохлы на это велись, И нашим мобильным группам все чаще и чаще попадалась абсолютно исправная военная техника с полными баками горючего и нетронутым боезапасом. Такие машины, конечно же, подбирали, замазывали украинские опознавательные знаки и маркировали своими отличительными знаками 10 ДШБР» или просто «10» и использовали в собственных нуждах. Ничего не делание довольно быстро закончилось. Минут 20 прошло, как вновь запиликал спутниковый телефон, И я только собрался запихнуть в себя здоровенный бутерброд, собранный из краюхи хлеба и кусков мяса, выловленных из банки говяжьей тушенки. — Псих, вы тех гавриков, что были с кейсами, точно за двухсотили? — сразу же огорошил меня Симонов. «Точно — Точно? Не понимая, к чему эти точнения, ответил я. И-за АГСов прошлись по ним несколько раз, их трупы на куски порвало. Тех кейсов, кстати, деньги были, причем много. Жаль, думал, может, все-таки кто-то из них выжил. — проворчал майор. — Про деньги знаю. По нашим сведениям, при них было 20 миллионов долларов наличными. Вы же сами приказали сделать им гарантированный контроль. Удивился я такому повороту разговора. — Это же надо. Сперва напрягают, чтобы сделали контроль. Потом удивляются, что мы выполнили приказ, и клиенты мертвы. Вот уж эти ФСБшники. Семь пятницу у них на неделе. Обстановка поменялась, — слух ответил майор. «Что у вас с транспортом, вооружением и боекомплектом?» «Два трофейных бронеавтомобиля, Козак-2 и Кирпи». Начал перечислять я. «АГС — три пулемета. У всех автоматы, десяток разовых крестностометов, шесть птичек и заряды к ним». «Понял». На несколько секунд майор замолчал. «Ясаул, что случилось?» Почуяв неладный, спросил я. «Херня случилась», — отозвался Симонов. «Из-за нас?» «Нет». Вам претензий вообще никаких. Вы сработали даже лучше, чем я предполагал. Тут другое. Что? В общем-то, группа, которую вы уничтожили на выезде из нефтебазы, должна была передать деньги отряду, который хранял грязную бомбу, но их не оказалось порту. Благодаря работе комплекса ухо мы смогли взять под контроль аккаунт одного из тех двоих, что вы уничтожили. Оказалось, что группа частников которая храняла бомбу из-за боязни, что бомбу рванут, не предупредив их, ушли из порта и перебазировались в подземное овощехранилище на севере Одессы. Сейчас мы с ними ведем игру через захваченный аккаунт. Эти черти угрожают, что если не получат свои деньги, то рванут бомбу, а точнее бомбы. Этих бомб что, не одна? Удивился я. Да, их 6 штук. Металлические контейнеры, стоящие в кузовах двух грузовиков. Я тебе фото перешлю. В каждом контейнере около тонны взрывчатки и несколько кубов мельчайшей радиоактивной пыли. Если эти подонки не получат свои деньги, то они вывезут контейнеры в Одессу, куда стекаются сейчас все беженцы, и взорвут их там. А их хозяева? Нельзя разве связаться с американцами и потребовать, чтобы они приструнили своих псов? Связались, но американцы послали, заявив, что они не имеют к этому никакого отношения. Единственная радость, что Вашингтон убрал пальцы со своей красной кнопки. Мы тоже убрали. Но как быть теперь с этими уродами, непонятно. Ну тогдайте им денег. В чем проблема? 20 миллионов долларов не такие уж и большие деньги. Как это сделать? Они же думают, что общаются со своими деловыми партнерами, которые должны были привезти наличные. Если охрана бомба узнает, что все это время общались с ФСБ, то точно рванут боезаряды, чтобы замести следы. Обвинят во всем потом нас. И что делать? Надо ехать к ним под видом передачи денег, а потом захватить в плен. Ну, по возможности, конечно. Не получится взять живыми, и хрен с ними. Главное, чтобы лица были целыми для идентификации и при штурме не повредить оболочку контейнеров Справитесь? Должны, тяжело выдохнул я. Только как нам это сделать? Мы, машины их партнеров, два белых пикапа и черный микроавтобус, Разобрали под ноль. ЧВК этих чертей называется Sense of Liberty International. Сокращенно Соли. Напишите на капоте и бортах своих машин это слово. Сфотографируй и скинь мне, а я уже им перешлю. Надеюсь, что прокатит. О как, сыны свободы, мать иху вот так. Выдумщики все-таки эти ЧВКшники любят звучные названия. Черная вода, она же Академия, Моцарт, Группфо, Сокорикор, Ринии. А теперь вот значит какие-то сыны свободы появились. Сколько их известно? Нет, таких сведений у нас нет, но, думаю, около 10-15 человек. Считай, два грузовика — это от 4 до 6 бойцов. Минимум две машины охраны, а это еще столько же. Вот и выходит, что не меньше отделения. Если удастся подойти к ним вплотную и вступить в стрелковый бой, то, думаю, справимся. Тем более, что не надо заморачиваться с захватом в плен. Но учти, что нам для идентификации обязательно нужны их лица, документы, татуировки на телах. Если все пройдет успешно, то первым делом снимай на фото и видео морды этих чертей, их документы, татуировки и все, что может вывести на след организаторов. Понял? Это очень важно. Понятно. Скидывайте координаты места, где они находятся, и все, что есть в сети по поводу этого подземного хранилища. И еще один момент, сержант. Начал, и тут же осек момент. Что? Америкосы хоть и открестились от этой группы, но, думаю, прекрасно осведомлены об их действиях и местоположении. Скорее всего, у них даже налажен регулярный обмен сигналами подтверждения. И что это может означать? То, что если Вашингтон поймет, что заряды захвачены нами, то они их кровь из носа попытаются уничтожить, чтобы в наши руки не попало и доказательство того, что грязная бомба изготовлена на Западе? — Могут, но вряд ли. Все-таки не зря сыны спрятались под землей, скорее всего, ударят ракетами по овощехранилищу. Уж ракет, способных поражать заглюбленные, хорошо бетонированные военные объекты, у наших оппонентов навалом. — Ясно. — Сержант, вы можете отказаться. Я не приказываю, а прошу. — Мы не отказываемся. Выполним поставленную задачу. «Но ты все равно спросил своих бойцов, чтобы они знали, на что идут». «Даже не подумаю», — впервые за время разговора усмехнулся я. «Если я начну спрашивать у парней, кто из них пойдет добровольцем, то могу и в рожу получить за такие вопросы. У нас в бригаде никто и никогда не включал заднюю. Принял, жду фото. Удачи. Не пуха. К черту». «Пока говорил по спутникам телефону, парни окружили меня со всех сторон» прислушиваясь, о чем это идет речь. Как только связь оборвалась, то на меня вопросительно уставились пять рож. — С какой новости начинать? — спросил я. — С хорошей, — предложил Амур. — А кто сказал, что есть хорошие? — Ладно, в общем, нам поставлена задача выдвинуться в район подземного хранилища, где импортные ЧВКшники спрятали два грузовика, в чьих кузовах стоит по три металлических контейнера, каждый из которых представляет собой грязную ядерную бомбу. Нам надо уничтожить охрану и захватить эти грузовики. Самое главное это не стрелять по контейнерам и не взрывать их само собой, но и постараться, чтобы харьи охранников не особо пострадали при штурме. Ясно? А вторая новость какая? спросил Фард. Знаете, сколько к бабла было при тех двоих типах, что лежат сейчас в поле? Сколько? хором спросили парни. 20 лямов зелени. Охренеть. Едрить колотить. Епать мой лысый череп. — понеслись со всех сторон удивленные возгласы. — Может, я метнусь на улуазике скоренько и по-шустрому пособираю баблишко? — тут же деловито предложил фарт. — Нет, нельзя. Времени нет, да и опасно это. Тут же отмел я это заманчивое предложение. — Через пять минут выдвигаемся. Я фарт и газ на козыке в головной машине. баму Амур и Джин — на кирпе. Только десантная парель пусть будет опущена во время движения, — предупредил я. «Ну, это само собой», — кивнул многоопытный бомот. «Времени в обрез. Если не возьмем этих гавриков за два часа, то они рванут бомбы в Одессе, и тогда пострадают тысячи гражданских», — объяснил я причину спешки. Тело Серого уложили в Луазик. Координаты ангара я скинул Баранову, чтобы его потом забрали наши десантники. В ближайшее время начнется скрытое проникновение бойцов десятки в город и порт Южное. Теперь, когда известно, что ядерной бомбы здесь нет, можно без опасений занимать город. Скорее всего, Рыжик отправит сюда не только наземные мобильные мотогруппы, но и высадит десант с моря. Зря, что ли, у нас был целый парк скоростных моторных лодок. Я самолично нарисовал на обеих бронеавтомобилях в разных местах надпись «Соли» и отдал приказ о выдвижении. Бутерброд так и не успел съесть.